Слова вторая. Деньги внутри. Как бессознательные убеждения влияют на наши отношения с деньгами? Бессознательные убеждения о деньгах. Один из мощных факторов, влияющих на нашу способность обращаться с деньгами, это фактор бессознательных убеждений, воспринятых и усвоенных человеком в ходе его развития. Такие непереваренные убеждения в неизменном виде переходят из внешнего мира во внутренний и называются интроектами. Интроекция заставляет ощущать пришедшие извне убеждения как нечто внутреннее, при этом не переваривая, то есть никак не изменяя их, не приспосабливая ни к реальной жизни, ни к индивидуальным потребностям человека. Вот примеры некоторых бессознательных убеждений, влияющих на наши отношение к деньгам. Без воровства не станешь очень богатым. Чтобы зарабатывать больше, нужно рано вставать. Только работая на себя, можно получать большие деньги. Богатые — плохие парни, манипуляторы, капиталисты, буржуи. Честные люди живут от зарплаты до зарплаты. Визуализируй деньги, и все получится. Женщина в семье не должна зарабатывать на жизнь. Добытчик в семье — мужчина. Не нужно просить повышения зарплаты у руководства. Работа должна говорить сама за себя. Обязательно заметят и оценят. Деньги — это лотерея. Кому-то везет с хорошей работой, возможностями родителей, связями, кому-то нет. Надо иметь стабильную работу. Только это гарантирует прочное финансовое положение. Зарабатывать деньги легко, и все знают, как это делать, просто ленится. Зарабатывать много денег — тяжкий труд. Не в деньгах счастье. Самое главное, за деньги не купишь. Денег всегда мало. Постоянно нужно откладывать на черный день. Никогда не знаешь, что будет завтра. В том, что я мало зарабатываю, виновато правительство, Америка, родители. Хорошо поработал, хорошо заработал. Копейка рубль бережет. Никогда не бери и не давай взаймы. Деньги и дружба несовместимы. Эти убеждения могли никогда никем не внушаться, вот так, напрямую. Люди, скорее, проживают их, транслируют самой своей жизнью. Убеждения живут в нас подспудно. Чтобы выявить и сформулировать их, нужно проделать некоторую работу. Имеют ли эти убеждения отношение к реальности? Бывает по-разному. Возможно, в какие-то исторические эпохи на определенных территориях богатым можно стать действительно только путем воровства. В традиционных обществах женщина до сих пор остается хранительницей очага, тогда как на мужчину ложится бремя зарабатывания денег на всю семью. Но реальность меняется, а бессознательные убеждения остаются неизменными, не гибкими, именно потому, что люди не пытаются извлечь их из подсознания и пересмотреть с учетом окружающей обстановки. Подавляющая часть людей, если их спросить, ответит, да нет, мы, конечно, не думаем, что женщина не должна зарабатывать. Не существует в современном мире таких запретов. Но где-то внутри убеждение остается, оно очень живуче. Мы не видим в российских парках массовых тусовок отцов с годовалыми младенцами, а это значит, что перерыв в карьере делают матери. Бессознательно мужские деньги важнее для обоих партнеров, даже если это противоречит реальности конкретной семьи. Человек стал индивидуальным предпринимателем, Раскрутил свой бренд, получает неплохие деньги. Но в глубине души зудит, надо иметь стабильную работу, только это гарантирует прочное финансовое положение. Разумеется, он не бросит успешный бизнес и не побежит работать за пятизначную сумму на дядю. Но у него возникает совершенно излишняя тревога, которая может мешать принимать правильные решения. Источник этой тревоги — подспудное убеждение, которое трудно полностью отвергнуть, потому что оно не осознается. Откуда берутся бессознательные убеждения? Каковы источники наших бессознательных убеждений по поводу денег? Семья. То, как человек относится к деньгам, очень многое говорит о его детстве, семье, о том, как его воспитывали. Мать и отец могут транслировать убеждения вслух, напрямую обучая ребенка собственным стратегиям обращения с деньгами, а могут делать это косвенно, личным примером. При этом сын или дочь могут и отталкиваться от семейной стратегии. В этом случае убеждение будет противоположным родительскому, но таким же негибким. Отец Бориса сорил деньгами, был легким общительным человеком с кучей друзей. Мать старалась хоть как-то управиться с семейным бюджетом, и ей, как это нередко бывает, досталась роль плохого полицейского. Она зарабатывала на трех работах, могла отказать сыну в лишнем мороженом, потому что нет денег, Бессознательное убеждение взрослого Бориса. Контролируя расходы, становишься нудным, унылым, потрепанным жизнью человеком, как мать. Но когда Борис тратит деньги на удовольствие, он испытывает чувство вины, потому что ведет себя как отец. Ничего из этого Борис, конечно, не осознавал, пока не поработал над этим с психологом. Задание. Вспомните, как относились к деньгам ваши родители и другие члены семьи. Как они зарабатывали? Как тратили? Насколько напряженной была эта тема? Считали ли они себя бедными, богатыми или средним классом? Какие ситуации, разговоры, связанные с деньгами, вы вспоминаете? Какие убеждения вы вынесли из этих ситуаций и разговоров? А может быть, родители напрямую учили вас каким-то способом обращения с деньгами? Делая задание этой главы, вы записываете установки, полученные из разных источников. В конце главы вы сможете собрать все убеждения вместе и проанализировать, как они соотносятся друг с другом, насколько они реалистичны, гибкие и помогают ли вам зарабатывать деньги. Хочется отметить, что у человека, выросшего в бедной семье, не обязательно будут семейные установки о нехватке денег, ведь они лишь отчасти отражают финансовую реальность семьи. Например, тема постоянной нехватки денег может присутствовать и в семье со средним достатком. Бывают совсем небогатые семьи, в которых к нужде и необходимости экономить относятся спокойно, не транслируя детям тревогу по этому поводу. Предки. Передача бессознательных убеждений может происходить и без всякого контакта с тем, кто был их изначальным носителем. И в этом нет никакой мистики. Например, они могут передаваться через поколения, переходя от прадеда к деду, от мамы к дочери путем обучения определенным правилам поведения. Пока сильные влияния и убеждения остаются в бессознательном, их влияние настолько растет, что они могут долго передаваться из поколения в поколение. А так как в России, да и в Европе, 20 век был очень бурным, и многие семьи теряли все, не только деньги, но и дом, общественное положение, близких, эта ситуация породила широкий спектр ограничивающих убеждений по поводу денег, которые продолжают жить в коллективном и индивидуальном бессознательном моих клиентов. Их родители воспитывались в семьях, пострадавших от раскулачивания или, наоборот, получивших опыт честной бедности и незаменимости, когда маленький человек в результате исторических катаклизмов страдал меньше большого, так как ему было не так больно падать. Были семьи либо с особенно катастрофическим сценарием, либо с наследственным тревожным предрасположением, где детей буквально учили не высовываться. Среди моих клиентов есть вполне успешные люди, которые не считают, что богатым быть небезопасно или богатые все подлецы, которые жиреют на крови, но на бессознательном уровне избыточно осторожны. В них действует наряду с их личным стремлением к росту и некая ограничительная программа. Это может проявляться тем, что они, например, пускают эффективные стартапы, возможности развить бизнес, повысить доходы. Осознать эти убеждения не слишком сложно. Для этого не нужны годы психоанализа, но все же необходимо сделать некоторые усилия. Марина, одна из моих клиенток, происходила из еврейской семьи, половина которой была уничтожена в Холокосте. Она понимала, что Максима не рискуй быть богаче соседа не годится для хозяйки собственного бизнеса, но на бессознательном уровне данное убеждение, прошедшее через десятилетия в неизменном виде, продолжало на нее влиять. причем проявлялась в самых неожиданных ситуациях, когда, казалось бы, для этого не было никаких оснований. В ее случае просто знать об этом бессознательном убеждении было недостаточно. Нужно было противопоставить ему другое убеждение, не менее сильное, но более полезное. И такое убеждение было найдено. Прадед Марины в последний момент выехал из фашистской Австрии по поддельным документам, поэтому в семье была и другая история под названием «Найди лазейку». Крах не является чем-то неизбежным, а значит, и рост совсем не обязательно будет наказан, если эту лазейку вовремя себе оставить. Марина приняла свои убеждения, примирилась с тем фактом, что именно ей для возможности вести бизнес, а значит, рисковать деньгами, нужна большая надежность и повышенный уровень подстраховки. Так, оставив себе бессознательные убеждения, от которых невозможно избавиться, но сознав их и немного переставив акценты, мы ослабляем их влияние на наши решения. Как минимум, стоит проверять, какие именно сценарии взяты нами из родительской семьи и как мы их модифицируем. Задание. Если вам известна история вашей семьи, попробуйте предположить, какие установки и убеждения о деньгах, богатстве, бедности, заработке, тратах могли сформироваться у ваших дедов и прадедов. Как вам кажется, перешли ли они по наследству в другие поколения? Что об этом свидетельствует? Добавьте эти убеждения к тем, которые записали ранее. Окружение, общество. «Все мои одноклассники получают в неделю какую-то сумму карманных денег. У всех есть телефоны не дешевле такой-то модели», — говорит подросток. «Не в деньгах и материальных благах счастье. Потребительское общество бездуховное», — возражает отец. Убеждения, господствующие в среде, где подросток социализируется, конфликтуют с родительской установкой. Мы живем в мире огромного этического разнообразия. Мой клиент Игорь, например, насчитал с полдюжины противоречивых убеждений о деньгах, которые транслировало его окружение. Все они так или иначе повлияли на его жизнь. Забей, не парься, всех денег не заработаешь. И стыдно, если мужчина зарабатывает меньше женщины. Чтобы много заработать, надо пахать от зари до зари. И есть легкие деньги, просто места надо знать. «Дети — это слишком дорого, и на детей никаких денег не жалко». Эти разнообразные убеждения, как кнопки, которые включаются в разных ситуациях, делая наши финансовые и жизненные стратегии более хаотичными, чем они могли бы быть. Задание. Вспомните нескольких ярких или авторитетных людей из вашего окружения. Как они относились к деньгам? Чьи стратегии вам нравятся? Вызывают уважение? Кому хотелось бы подражать? А какие задним числом кажутся сомнительными? Можете ли вы назвать 3-4 убеждения, которые вы переняли у своих знакомых? Добавьте эти убеждения к тем, которые вы выписали ранее. Жизненный опыт. Казалось бы, наш жизненный опыт может научить нас столько мудрости. Почему же он поставляет нам бессознательные убеждения, которые не сообразуются с реальностью? Да потому что реальность может измениться, А мы все держимся за то, чем у нас научило прошлое. Терять деньги страшно, считает Рита. Однажды такое с ней уже случалось. Люди, попадавшие в финансовые ямы, часто делают своим жестким приоритетом финансовую безопасность и перебарщивают в этом. Это примерно тот же механизм, который заставляет водителя, попавшего в тяжелую аварию, отказаться от вождения вообще. Торговля грязное и противное дело. считает Сергей, которому пришлось в 1990-х челночить и стоять на рынке. Теперь он вновь работает по специальности, но когда начальство предлагает ему повысить свой заработок, ездить на заводы и заниматься личными продажами оборудования, убеждение о противной торговле всплывает и не дает Сергею зарабатывать и строить свою карьеру таким образом. Что бы ни случилось, я могу снова начать с нуля и встать на ноги, Считает Борис, который потерпел несколько неудач в малом бизнесе, а теперь владеет вполне успешным интернет-магазином. Здорово, если вам удалось сделать из своих финансовых травм именно такие выводы. Упражнение. Есть ли у вас финансовые бессознательные убеждения, которые вы получили в течение жизни? С какими событиями они связаны? Если вам трудно вспомнить такие убеждения, представьте, что вы хотите передать свою финансовую мудрость младшему поколению. Что вы скажете? Ревизия финансовых убеждений. Итак, у вас набралось некоторое количество убеждений, которые вы вспомнили в связи со своей семьей, предками, окружением и личным опытом. Вы можете добавить к ним какие-то из тех, которые я озвучил в начале этой главы, если они вам близки. Теперь наша цель — подумать о том, как ваши бессознательные убеждения влияют на ваши отношения с деньгами и понять, что с ними делать. Для этого спросите себя — В чем мне помогает это убеждение? Все бессознательные убеждения в чем то помогают. Проблема в том, что их помощь иногда оказывает медвежью услугу. Например, убеждение «всех денег не заработаешь» помогает смириться с бедностью. Но хотим ли мы с ней смиряться? А в чем мешает? Убеждение об опасности совмещения денег и дружбы мешает делать бизнес с друзьями, доверять людям. Убеждение, что деньги терять страшно, заставляет соглашаться на всю предлагаемую сверхурочную работу и, в конце концов, выгорать. Как оно соотносится с окружающей меня реальностью? Визуализируй деньги и разбогатеешь. Это явно нереалистичная установка. Утверждение «мужчина-единственный добытчик» может описывать реальную ситуацию, а может и нет. Какой локус контроля у человека, разделяющего это убеждение? Локус контроля — это наше отношение к тому, кто отвечает за наши успехи и неудачи. Если у человека внешний локус контроля, он чаще винит в своих бедах других. Если внутренний, сам берет ответственность за то, что с ним происходит. Предположим, что перед нами убеждение «в моей бедности виновато правительство». Локус контроля сугубо внешний. Человек снимает с себя ответственность за свое финансовое положение. В убеждении «хорошо поработал, хорошо заработал» Мы имеем дело с внутренним локусом контроля. Человек берет ответственность на себя. Это куда более продуктивно, чем ждать милости от высших сил. По итогам ревизии, какие-то убеждения стоит решительно отбросить, другие — переформулировать, сделать более гибкими, чтобы они подходили к разнообразным реальным ситуациям, с которыми вы можете встретиться, и помогали вам зарабатывать больше. А какие-то — сущий клад, и их менять не надо. Они в неизменном виде могут помочь нам стать богаче. Предположим, вы нашли в себе бессознательное убеждение «трудись до седьмого пота и станешь состоятельным». Это убеждение помогает тем, что поощряет полезную привычку к усердию. Оно мешает тем, что не гибко. Во-первых, можно трудиться совершенно безрезультатно. Во-вторых, важно, как именно трудиться, эффективнее работать в направлении, которое нравится или перспективно. В-третьих, иногда можно стать состоятельным и не будучи таким уж трудоголиком. Как можно переформулировать данное убеждение, чтобы оно отражало реальность и помогало вам зарабатывать деньги с удовольствием? Ну, например, когда любишь трудиться, зарабатывать легче. Деньги — это лотерея, кому-то везет, кому-то нет. Что ж, фактор везения действительно существует, но данное убеждение его абсолютизирует, делает единственным, А кроме того, вводит внешний локус контроля. От нас, мол, ничего не зависит. Внешний локус контроля — штука в финансовом плане крайне вредная, мешающая предпринимать активные действия. Значит, убеждение, несмотря на то, что доля правды в нем есть, нуждается в значительной переработке. К примеру, так. Некоторым везет, некоторым нет. невезение можно побороть, а везение использовать. Или, допустим, вы нашли в себе бессознательное убеждение, Стыдно, если мужчина зарабатывает меньше женщины. Оно помогает тем, что до какой-то степени мотивирует зарабатывать деньги. Оно мешает тем, что не учитывает множество аспектов реальности, в которой, как ни крути, все решительнее побеждает гендерное равноправие. Вреда от этого убеждения намного больше, чем пользы, поэтому оно вам, скорее всего, вообще не пригодится. Тем более, что и стыд — так себе мотиватор. Вот примеры бессознательных убеждений о деньгах, которые можно оставить как есть или с небольшой коррекцией. Профессионализм поможет заработать. Не клади все яйца в одну корзину. Больше попыток — больше удач. Все эти убеждения дают внутренний локус контроля. Они помогают делать ставку на стратегии, которые нам подвластны, мотивируют к конструктивной работе, предлагают диверсифицировать риски, делать попытки снова и снова, несмотря на неудачи. Возможно, некоторые бессознательные убеждения являются одновременно и вашими сознательными кредо. Например, кто-то может начать доказывать, что визуализация денег и впрямь приводит к финансовому успеху, а женщины по своей природе не способны зарабатывать. Но мы говорим о тех случаях, когда вы относитесь к своим бессознательным убеждениям с долей критики, понимаете, что они нуждаются в пересмотре. Чаще всего мы способны пересмотреть свои убеждения и протестировать их. Иногда нам не удается увидеть и осознать наши бессознательные убеждения самостоятельно. Тогда может помочь работа с психологом. В любом случае, они закопаны не слишком глубоко и не требуют сложного и длительного процесса изменений. Итак, переформулируйте свои бессознательные убеждения о деньгах. Запишите, что у вас получилось. А я приведу некоторые убеждения из начала главы, переписанные моими клиентами. Чтобы стать очень богатым, надо воровать. Некоторые из богатых людей разбогатели нечестным путем, но этот путь не единственный. Чтобы увеличить свой доход, надо рано вставать. Чтобы увеличить свой доход, нужно работать эффективно, а для этого жить по удобному для себя расписанию. Только работая на себя, можно получать большие деньги. Работая на себя, получаешь много возможностей для финансового роста. Богатые — плохие парни. Манипуляторы, капиталисты, буржуи. Среди богатых людей, как и среди любых других, есть хорошие и плохие парни. Надо иметь стабильную работу, только это гарантирует прочное финансовое положение. Стабильная работа — один из способов упрочить свое финансовое положение. Зарабатывать деньги легко, и все знают, как это делать, просто ленятся. Зарабатывать деньги не всем одинаково легко. Упорство помогает их заработать, но не гарантирует высоких доходов. Зарабатывать много денег — тяжкий труд. Некоторым приходится здорово потрудиться, чтобы заработать, другим деньги даются легче. Не в деньгах счастье. Счастье не только в деньгах. Самое главное — за деньги не купишь. Не все ценности измеримы в денежном эквиваленте. Денег всегда мало. Потребности человека безграничны, Ресурсы ограничены. Постоянно нужно откладывать на черный день, никогда не зная, что будет завтра. Хорошо, когда есть финансовая подушка безопасности. Хорошо поработал, хорошо заработал. Хороший труд должен оплачиваться достойно. Копейка рубль бережет. Иногда экономия может быть подходящей финансовой стратегией. Деньги и дружба несовместимы. Нельзя пользоваться друзьями как спонсорами. Но можно вместе вести дела и доверять друг другу. Можно ли считать, что осознанные и переформулированные, неподходящие нам убеждения, полностью обезврежены? Конечно, нет. Мы жили с нашими бессознательными убеждениями всю жизнь и вряд ли удастся поменять их в одночасье. Но если в типичных ситуациях мы дадим себе труд не прибегать к привычным формулировкам, а будем терпеливо заменять их, то постепенно новые убеждения потеснят старые. Женя всю жизнь считала, инвестиции для профессионалов слишком сложно, у меня не хватит времени и мозгов, чтобы в этом разобраться. Это убеждение оказывало негативное воздействие на ее финансовые стратегии. Сбережения съедала инфляция. Однажды Женя решила сделать над собой усилие, пришла к инвестиционному консультанту и получила конкретные рекомендации, как ей лучше поступить с деньгами с учетом ее предпочтений по рискам и доходам. Женя вложила деньги в несколько фондов акций и облигаций. Впоследствии, когда рынок акций стал падать, Женя какое-то время тянула с понижением доли акций в своем портфеле, потому что боялась, что не сможет снова найти силы и время на выбор лучшего решения. Ей приходили в голову мысли вроде «А может, проще оставить все как есть и ничего не трогать? Ведь нужно снова думать, советоваться, а это очень сложно». Предыдущие убеждения оставались сильными, Но когда портфель просел на 20%, и Женя поняла, что есть нешуточный шанс не достичь запланированной финансовой цели, она изменила состав своего портфеля. Спустя полгода ситуация с Жениными деньгами исправилась, а убеждение сменилось на другое — инвестиции стоят затраченного на них внимания и времени. Итак, мы поговорили о том, как бессознательные убеждения и декларации влияют на наше умение управлять деньгами. Многие считают, что между бессознательным и сознанием существует непроницаемая стена, и то, что находится по ту сторону, никак нельзя изменить. Другие полагают, что воля и разум решают все. Правда посередине. Нужна работа, и с ней стена вполне преодолима. Иногда эта работа по осознанию своих убеждений бывает длинной и трудной, а иногда нужные изменения происходят достаточно быстро.